Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня вы услышите 14-ю часть книги Элеонор Портер Поляна. Читает Юлиана Чернышов. Если бы вы только любили доктора Чилтона. Что ты такое говоришь, Пулианна? На этот раз голос мисс Полли прозвучал очень резко, а щёки её просто горели. Я говорю, что если бы вы любили доктора Чилтона и не приглашали того другого доктора, мне кажется, доктор Чилтон мог бы сделать на одно доброе дело больше. Я очень люблю доктора Чилтона. Тут в комнату вошла сиделка, и ее приход показался мисс Полли спасением, неспосланным с неба. Мне очень жаль, Пулианна. Но, видимо, этот вопрос придется решать мне. Тем более, что доктора из Нью-Йорка уже вызвали. Завтра он будет тут. Однако случилось так, что доктор из Нью-Йорка на следующий день не приехал. Вместо него пришла телеграмма, в ней сообщалось, что доктор внезапно заболел, и визит его откладывается на неопределённое время. Узнав об этом, Поляна вновь принялась уговаривать тётю вызвать к ней доктора Чилтона. "Ну, пожалуйста, тётя Поля, теперь ведь вам всё это будет совсем не трудно". Однако тётя Полли по-прежнему не соглашалась. Казалось, она действительно готова была делать для Поляны всё, что угодно, но только не это. Доктор Мит, специалист из Нью-Йорка, приехал только через неделю. Высокий, сероглазый Широкоплечий, жизнерадостный, он сразу расположил к себе Полианну, о чем она со свойственной ей непосредственностью не замедлила ему сообщить. «Понимаете, — начала она, настраиваясь на длительную беседу, — вы очень похожи на моего доктора!» Доктор Митт с изумлением уставился на доктора Уоррена, который стоял поодаль и беседовал с сиделкой. Удивление приезжего легко было понять, Низкорослый, кореглазый, с темной бородкой к клинышкам, доктор Уоррен являл собой полную противоположность доктору Миду. «Да нет!» Проследив за взглядом врача из Нью-Йорка, засмеялась Полианна. «Мистер Уоррен — доктор тети Поли, а мой доктор — мистер Чилтон». «А-а!» — протянул доктор Мид, глядя на тетю Полю, у которой вспыхнули щеки. «Понимаете...» Я вообще-то хотела, чтобы позвали мистера Чилтона. Но тётя Полли не согласилась. Она хотела, чтобы обязательно приехали вы. Она мне сказала, что вы знаете куда больше мистера Чилтона о сломанных ногах, как у меня. Вы правда знаете? Ой, ну тогда я рада, что вы приехали. Доктор Мит как-то странно взглянул на неё. Тут только время поможет, девочка, ласково проговорил он. и вышел в соседнюю комнату. Впоследствии все говорили, что виновата кошка. Может быть, в какой-то степени это и соответствовало действительности, ведь именно Флафи, стремясь пробраться к любимой хозяйке, несколько раз поддела лапой дверь, и та приоткрылась. Вот так и вышло, что до плянны Отчётливо донеслось горестное восклицание мисс Полли. Только не это, только не это. Неужели вы уверены, доктор, что девочка никогда больше не будет ходить? Дальше началась полная сумятица. Из спальни послышался исполненный ужаса возглас Полли: "Тётя Полли, тётя Полли!" И тут мисс Полли заметила, что дверь приоткрыта. Сомнений не было, племянница услышала всё. В следующий мгновение Сью Мис Харрингтон случилась то, чего не случалось ни разу в жизни. Она лишилась чувств. Она знает, знает, в ужасе закричала сиделка и опрометью бросилась к девочке. Рядом с постелью больной сидела Флафи. Анна громко мурлыкала, пытаясь привлечь внимание хозяйки, но та, против обыкновений, даже не замечала её. "Мисс Хант, мисс Хант!" закричала Поллианна, едва сиделка показалась в дверях. "Пожалуйста, ну, пожалуйста, позовите скорее тётю Полли". Глаза девочки округлились от ужаса, лицо было бледно. Мисс Хант плотно прикрыла дверь и подошла к кровати. Она тоже сильно побледнела. Понимаешь, твоя тётя сейчас подойти не сможет. Она придёт к тебе, но попозже. А пока давай я тебе помогу. Нет. Нет. Вы не поможете. Я хотела у неё спросить, зачем она это сказала. Мне нужно, чтобы она сказала, что это неправда. Сиделка хотела что-то сказать девочке, как-то ободрить её. Ну, язык ей не повиновался. Значит, вы тоже слышали, мисс Хант. Неужели я никогда никогда не буду ходить? Но этого же не может быть. Не может. И пылянна закрыла лицо руками. Не надо, не надо, милая. Может, он просто не знает или ошибся. Ну тётя Поля ведь говорила, что он знает. Она сказала, что никто так не умеет лечить сломанные ноги. Да-да, милая. Но иногда даже самые лучшие врачи ошибаются. Ну ты просто не думай сейчас об этом. Ну как же я не могу? Как же я могу не думать об этом? Теперь это вообще единственное, о чём я остаётся думать. Ведь это значит, что я больше никогда не пойду в школу. Не пойду в гости к мистеру Пендлтону и навещать миссис Сноу не пойду. И вообще никуда не пойду. Она отвернулась к стене и затряслась от плача. Потом вдруг перестав плакать, с ещё большим ужасом поглядела на сиделку. Мисс Хант. Но ведь я И радоваться теперь совсем перестану. К чему же радоваться, когда не можешь ходить?» Мисс Хант потянулась к столику с лекарством и достала успокоительное. «Ну-ну, милая, давай-ка примем с тобой вот это. Потом мы с тобой отдохнем, а там и посмотрим, что нам делать. Кто знает?» Может быть, всё ещё окажется совсем так скверно. Всякое бывает милое. Поляна послушно приняла лекарство. Ну да. Теперь я вспомнила. Это, наверное, имел в виду мой папа. Он часто говорил, что нет такой беды, которая хуже всех. Всегда можно найти что-нибудь посквернее. Правда, папе ни разу не говорили, что он никогда не сможет ходить. Просто не представляю, что он смог бы найти хуже этого. Мисс Полли не забыла об обещании, которое дала мистеру Пендлтону. Но ей страшно было даже подумать о том, чтобы написать ему лично или тем более нанести визит. Вот почему сообщить ему о диагнозе доктора Мида мисс Полли поручила Нэнси. Будь это раньше, такое поручение вызвало бы у неё восторг. Но теперь ей было так тяжело, что она даже не оглядела свой круг. Да и на мистера Пендлтона почти не смотрела. "Я, Нэнси, сэр", объявила она, когда Джон Пендлтон вышел в гостиную. "Мисс Харрингтон послала меня рассказать вам про мисс Плианну". "Прекрасно". "Ох, нет, сэр, совсем не прекрасно. Напротив, Всё очень плохо. Вот так я вам и скажу, мистер Пендлтон. Очень плохо. Доктор говорит, она больше никогда не будет ходить. В гостиной наступила тишина. И они долго не решались её нарушить. Нэнси взглянула на него и тут же опустила глаза. Она даже не представляла себе что этот желчный человек, про которого говорили, что он зол на весь мир, может так искренне горевать. Надеюсь, она сама-то хоть пока не знает, спросил он наконец. Знает, сер. Всё очень скверно вышло. Она всё услышала, разгрози громы эту кошку. Ой, извините меня, пожалуйста. Я просто хотела сказать, что кошка открыла дверь, и мисс Поллианна услышала их разговор. Бедная моя девочка, вновь прошептал мистер Пендлтон. Ох, сыр, вы бы ещё не то сказали, если бы только увидели её. И она всё ломает голову, чего не сможет теперь делать. И чем больше она всего такого находит, тем есть становится тоскливее. И главное, сэр, она убивается, что теперь не сможет ничему радоваться. Ой, вы, может, и не знаете об ее игре. Нет, нет, я знаю. Но в том-то и беда, что теперь она и сама в нее словно бы играть разучилась. И это очень ее беспокоит. Она говорит, что сколько ни бьется, никак не может придумать, чему радоваться, когда она не сможет ходить. Ну, а почему она должна радоваться? «Да мне тоже так поначалу казалось, сэр. А потом мне стукнуло в голову, что, сумея на основу чему-то порадоваться, ей мигом бы полегчало. Вот я и решила ей напомнить». «Напомнить?» «О чем ты там могла напомнить ей?» «Да о том, что... Вот как она других-то учила играть в свою игру. Ну, там, миссис Ноу и остальных. Вы ведь сами знаете. Но ну, наша крошка, мой ягненочек». Она только заплакала и сказала, что когда с ней случилась эта беда, всё стало как-то по-другому, чем раньше. Она мол теперь поняла, что одно дело учить других инвалидов на всю жизнь как радоваться, и совсем другое, когда сама становишься инвалидом. Сколько она не твердила себе, как радо, что другим людям легче, чем ей самой, и от чего-то легче так и не стало. И она по-прежнему не может думать ни о чём, кроме как о том, что никогда больше не встанет и не пойдёт. Нэнси замолчала. Молчал и мистер Пендлтон. Он сидел в кресле, закрыв лицо руками. Ну тогда я ей напомнила, что чем труднее приходится, тем интереснее игра. Но она сказала, что и на это теперь глядит по-другому. Ну я должен идти, сэр. Неожиданно объявила она и поспешно побежала к двери. У самого порога она обернулась и робко осведомилась: "Видать, сэр, я не могу признаться мисс Поллианне, что вы снова виделись с Джимми Бином. Очень бы удивился, если бы ты смогла ей сказать об этом, когда я его не видел". А с какой стати тебя это интересует? Просто это очень мучает нашу мисс Полианну. Она так убивается, что больше не сможет сама привести его к вам. Она говорит, что однажды приводила его, но ей тогда показалось, что он проявил себя как бы не с лучшей стороны. Она опасается, что теперь вы посчитаете его неподходящим для присутствия ребенка. И это она так сказала, а я уж, право, сэр, не знаю, что за присутствие такое. Неважно. Я знаю, что она имела в виду. Ну вот, сэр, словом, она хотела ещё раз привести его к вам, чтоб вы сами убедились в какое-то чудесное присутствие ребёнка. Но теперь она не может, чтоб этот автомобиль гром разразил. Вы простите, сэр. Ну, до свидания. Быстро прикрыв за собой дверь гостиной, Нэнси миновала холл и выбежала на улицу. Говоря о болезни Полианны, знали уже почти все в городе. Никогда раньше город этот не проявлял такого друженого сочувствия. Многие успели познакомиться с Полианной, а те, кто не знали её лично, всё равно были наслышаны о ней. Многие знали и об её удивительной игре. Словом, одна мысль о том, что никогда больше по улицам городка не пробежит эта чудесная девочка, заставляла всех раб так на судьбу. Когда же вслед за известием об ужасном диагнозе доктора Мида разошёлся рассказ Нэнси, как убивается бедная девочка, что больше ничему радоваться не сможет, многим друзьям Пилианны одновременно пришла в голову одна и та же мысль. Вот так и получилось, что Харингтонское поместье к великому изумлению хозяйки, превратилась в некое место паломничества. Мисс Полли стала казаться, будто она только и делает, что принимает визиты, причем многих из визитеров она почти не знала. Мисс Полли даже и представить себе не могла, сколько у ее племянницы было знакомых. Одни из них заходили в гостиную и позволяли себе минут на 10 присесть, другие стояли у крыльца, те ребят с мучени сумочки, некоторые передавали поляんに книги, букеты цветов или какое-нибудь лакомство, иные открыто плакали, другие, отвернувшись в сторону, принимались нарочито громко всмаркаться. Но сколь бы по-разному ни вели себя многочисленные посетители, Все они в подробностях расспрашивали о девочке и просили передать ей несколько слов, которые неизменно озадачивали мисс Полли. Первым явился Тжон Пендлтон. На этот раз он был уже без костылей. Не вижу необходимости говорить вам, как я потрясён и расстроен. Но неужели ничего нельзя сделать? Мы стараемся делать всё, что возможно. Мистер Мит прописал лекарство. Доктор Уоррен с точностью выполняет все его предписания, но, к сожалению, мистер Мит почти не оставил надежды. Джон Пендлтон вдруг качнулся со стула и, поклонившись, направился к выходу. Дойдя до двери, он резко повернулся. Я хочу. Мне нужно, чтобы вы передали от меня Поллианне. Скажите ей, пожалуйста, что я виделся с Джимми Бином. Теперь он будет моим мальчиком. Скажите ей, возможно, это её обрадует, что Джимми теперь будет жить у меня. Возможно, я усыновлю его. Тут знаменитое самообладание покинуло мисс Харрингтон, и она, не помни себя, воскликнула: "Вы усыновите Джимми Бина?" Джон Пендлтон чуть вздернул подбородок. "Да. Я сделаю это. Думаю, Полян на меня поймёт. Непременно расскажите ей. Надеюсь, она будет рада." Да-да, конечно, пробормотала мисс Полли. Джон Пендлтон поклонился и вышел. А совершенно потрясённая мисс Полли долго ещё стояла посреди гостиной и не сводила глаз с двери. Она всё ещё не верила ушам своим. Джон Пендлтон усыновит Джимми Бина. богатый, независимый и мрачный Джон Пендлтон, за которым установилась прочная репутация скряги и невероятного эгоиста, усыновит мальчика. И какого мальчика? Огромным усилием воли мисс Харрингтон заставила себя оторвать изумлённый взор от двери гостиной и поднялась в комнату Поллианны. Мистер Джон Пендлтон только что был здесь, милая, насколько могла спокойно объявила она. Он просил передать тебе, что Джимми Бин будет теперь жить у него. Он сказал, что ты будешь рада, когда узнаешь об этом. Грустное лицо Пыляны вмиг озарилось. Рада? неуверенно переспросила она. О, да, тётя Полли. Наверное, я рада. Я так хотела найти дом для Джимми, а у мистера Пендлтона такой чудесный дом. И за мистера Пендлтона я тоже рада. Вы понимаете, тётя Полли, ведь теперь у него будет присутствие ребёнка. Присутствие чего? Поляна покраснела. Анна только сейчас вспомнила, что так и не рассказала тёте, как мистер Пендлтон предлагал удочерить её. Ну, в присутствии ребёнка. Мистер Пендлтон сказал мне однажды тёте Полли, что настоящий дом невозможен, если нет руки и сердца женщины и присутствия ребёнка. Ну да. Я Понимаю, очень ласково ответила тёте Полли, и она действительно поняла гораздо больше, чем предполагала Поллианна. Теперь-то и стало ясно, какой напор выдержала Поллианна, когда мистер Пендлтон вознамерился превратить груду серых камней в настоящий дом. Да-да, милая. Я всё понимаю. повторила она, и на глаза её навернулись слёзы. Опасаясь, как бы тётя не продолжила эту тему, Аполянна поспешила перевести разговор. М-м, а доктор Чилтон тоже говорит, что без руки и сердца женщины и присутствия ребёнка не может быть дома. Мисс Полли вдрогнула. Доктор Чилтон? Откуда ты знаешь? что думает о настоящем доме доктор Чилтон, милая. Он сам мне сказал в тот раз, когда я была у него, а потом еще сказал, что живет не в доме, а просто в комнатах. Мисс Поля вдруг отвернулась и сосредоточенно уставилась в окно. И тогда я спросила у него, а чего же он не возьмет руку и сердце женщины и не устроит настоящий дом? Поля Анна... Орестко повернулась к ним из поле, и та заметила, как красиво у неё зарумянились щёки. И когда я спросила его тёти Поле, лицо у него стало такое грустное. Что же он тебе ответил? Ну, он долго молчал, а потом ответил, что не так просто. дабить руки и сердце, даже если очень стараешься. У мисс Полли щёки разгорелись ещё сильнее, и она принуждена была отвернуться к окну. Вот тогда-то я и убедилась, что мистер Чилтон очень нужны рука и сердце женщины. Жалко, что он не может добиться. Но ты-то откуда знаешь, Поллианна? А он на следующий день сказал ещё кое-что. Он это очень тихо сказал, но я всё равно услышала. Он сказал, что отдал бы всё на свете, только бы получить руку и сердце одной женщины. Тётя Поля, что случилось? Тётя Поля, закричала девочка, и бы тёте Поле поднялась на ноги и чуть ли не бегом побежала к окну. Всё в порядке, милая. Я просто решила поменять положение этого хрусталика. ответила тёте Полле, у которой теперь горели не только щёки, а всё лицо. Вы слушали 14-ю часть книги Элинар Портер «Полиана». Читала Юлиана Чернышева.